семь. Спустя чуть больше часа солдаты, каждые 5-10 минут подгоняемые изпрыскиванием стимуляторов для повышения выносливости, обливаясь потом достигли перевала. Командир роты не дав солдатам ни минуты отдыха, заставил окапываться копытами каменистом грунте. Lieutenant Hilllaw позвал капитан командира первого взвода. "Слушаемый, капитан. Первым двум отделением занять вон те две высотки", показал капитан Магр, — на две соседние сопки по левой стороне. На одну из вершин поставить пулеметчика, на другую grenad Остальные остаются здесь. Будет сделано, мой капитан. онтер офицер Палан. Слушаюсь, мой капитан. Силами двух отделений также занять две соседние высотки по правому флангу. Распределение бойцов аналогичное. Слушаюсь, мой капитан. Выполняйте. Есть, сэр. Сержант Вотдор, капрал Доналдон. Тот и другой моментально новичок рядом со своим взводным. Берите свои отделения и быстро за мной сэр yes, хором ответили солдаты и стали быстро строить свои отделения. Монтерхиссер бежал налегке, а вот солдатам снова пришлось залить на себя неподъемные рюкзаки и бежать на свои посты. Динна не пожалел, что пошел со мной, а поинтересовался Джерри. Он изнемогал под тяжестью рюкзака, оказалось на спине уже не осталось живого места, так часто в кожу впрыскивались сыворотки автодоктора. Доналдом даже начинал подумать, что стимуляторы на него не действуют. Это было бы неудивительно, ведь он совсем из другого мира, а все местные препараты предназначены для известных миротворцем раз. Дина лишь перевесил в плечо пулемет, он словно не чувствовал тяжести рюкзака и отрицательно покачал головой, добавив. "Нет, я даже рад". "Да но". Ну. "Да, я просто счастлив, что не вижу этих бесконечных полей". Счастливчик. Два отделения продолжали быстрым шагом двигаться вслед за взводным. Чуть ли не каждый из них падал, поскальзываясь на камнях или запутавшись в высокой траве. Напомогай друг другу, они двигались дальше. Потом начался тяжелый подъем. «Сержант Вадор оборудовать редут приказал унтер-офицер Палан, когда они поднялись таки на вершину. Акапаться, заминировать подходы там, там и там. «Слушай, сэр». Капрал за мной. И после нового выматывающего броска до следующей вершины, находившейся в километре от предыдущей, если считать по прямой, Зводный повторил свой приказ указав места минирования. Приступайте. Есть, сэр». Отделение принялось оборудовать редут. Окоп рос человека с двумя блиндажами: один для боеприпасов, а второй для отдыха солдат. Эта работа доставляла поистине адовые мучения. Камни не поддавались, потому между стрелковыми позициями пришлось сделать траншеей только метровой глубины и нарастить их валом. Все остальное пришлось сделать, как положено по уставу. Несколько раз прямо над головами солдат пролетали двойки юрких хоумминг-бирдов, напоминающих треугольники с тремя двигателями, на вершинах Итак, энергии штурмовых вертолетов из мира Джерри До널дсона, только без винтов, но с теми же тактическими задачами. Мочить кого-то полетели, отвлекся от работы длинно и посмотрел за улетающими на юг со стороны города машинами. Нет, на подвесках пусто, засел работавший рядом рядовой Клегг. Скорее всего, на уточняющую разведку, если что-то не смогла разобрать орбитальное. Вот только толку ни от той, ни от другой много не будет, ставил Нербодар. В таких лесах почти ничего не увидеть сверху. Дональдан посмотрел на лес и полностью согласился с ведовым, хотя лес был очень редкий. Расстояния между деревьями составляли от 10 до 15 метров, почти без кустарника, да и трава низкая. Нижнему ярусу явно не хватало солнечного света и все из-за непомерно густой кроны тридцатиметровых исполинов. Рассмотреть что-то сквозь кроны, почти наглухо закрывающее пространство под ними, оказалось практически невозможным, особенно если противник маскируется, что он, естественно, не забывает делать. Хватит болтать, за работу, прервал разговор леджей. Несмотря на инъекции автодоктора, к концу работы над защитным укреплением мало кто мог передвигаться самостоятельно. "А нам еще нужно заминировать проходы", напомнил Доналдон. "Солдаты кряхтя и и стали разбирать боеприпасы. Не спать, а то еще чего доброго наш родный, тогда нам придется совсем туго". "Это еще почему?", усмехнулся Раф. "Заставит вырыть два отдельных блиндожа вместо одного, как это сделали мы". Так, зашевелились быстрее. Они действительно вылили один блиндаж вместо двух, сразу под боеприпасы и для отдыха. На второй блиндаж просто не хватило сил. В этом блиндаже бойцы разложили все боеприпасы, которые просто невозможно таскать с собой постоянно. На минирование пройдет пять человек. Трое минируют, а двое их прикрывают. Собрать все мины в треюкзака. Придовой бадар остаешься за главного и смотри, не подстрелили нас, когда мы будем возвращаться. Не подстрелил. Половина отделения ушла вниз по склону к вершине, где засели солдаты, вели только три относительно удобные тропы, их-то и заминировали. Также минами усели лажбину между вершинами первого отделения сержанта Вадора и четвертым отделением Капрала Дональдана.